Как тайное дело сделали явным. Эпиграф. У нас журналисты бронятся именем романтиков, старушки броняют повест фронтмасонами и вольтерианцами, не имея понятия ни о вольтере, ни о франкмасонстве. Александр Сергеевич Пушкин. Всё познаётся на сравнении. Чтобы заглянуть в тайны церковной иерархии, в самое её недро, мы решили пойти через сопоставление от противоположного полюса, от тех, кого священнослужители считали своими заклятыми врагами. В буллях римских пап в разоблачительных церковных манифестах тайное общество масонов, алхимиков, розенкрейцеров определялось как армия сатаны, как организация низких, подлых, развращённых людей, объединявшихся для того, чтобы подрывать авторитет церкви и разрушать христианскую мораль общества. Борьба с ними была бескомпромиссной. К смертным казням за принадлежность к братству масонов приговаривали даже в конце XVIII века, как это было видно на примере Кариостра. Суд инквизиции обвинил графа в том, что он был масон и чародей, занимавшийся запрещёнными изысканиями, в том, что высмеивал святую веру Римско-католической церкви, в том, что он обладал большими суммами денег, полученных неизвестными способами. Смерть за то, что масон. Смерть за то, что изучал то, что церковью было запрещено изучать. Смерть за то, что владел деньгами, происхождение которых было непонятно. По мнению церкви, такой человек не должен был жить, его непременно нужно было убить. И к смерти приговорили, несмотря на то, что мрачные средние века были уже в далеком прошлом. После того, как приговор был зачитан, все документы графа, дипломы от иностранных дворов и обществ, масонские регалии, семейные реликвии, инструменты, книги, в том числе и его собственные книги по истории масонства, были с особой торжественностью сожжены палачами на площади пьяца Делла Минерва при большом скоплении народа. Всё, абсолютно всё, что могло хоть в какой-то мере оправдать графа в глазах потомков, было уничтожено. Так поступает настоящее следствие. Если оно судится справедливо, то для чего нужно уничтожение всех улик? То же самое произошло с документами процесса по делу тамплиеров. Генри Чарльз Ли писал, что большинство протоколов судебных заседаний, а также церковного собора, решавшего судьбу храмовников, бесследно исчезли, утеряны в кавычках. Если один из главарей масонов дьявола-поклонников граф Калиостро был осужден справедливо, то почему бы его документы, книги, регалии не сделать открытым свидетельством против него? Почему не выставить их на обозрение общества, чтобы все увидели своими глазами, какие страшные безнравственные идеи поразглашались этими заговорщиками в их секретных бумагах? Что они планируют захватить и поделить весь мир, что они хотят всех отвратить от христианской веры? что скрывает под своей благородной маской просветителя коварные и алчные намерения, садонистские ритуалы и преступления. Но все улики, все бумаги, документы, всё, что связывало Калеостра с миром людей и с братством, было уничтожено. И теперь историки, составляя энциклопедии, могут писать о том, что он проходимец и вантюрист, прятавшийся за покровом тайны. Спрашивается, зачем церкви нужно было уничтожать улики?